Глава 5 После того, как кимочнулся, очнулся, а сфера, что его окружала, рассеялась, он, осторожно сделав шаг, с удивлением осмотрелся. Рассчитывая появиться на базе или, в крайнем случае, по месту своей привязки к якорям, он совсем не ожидал такой необычной смены обстановки. Просторное помещение, которое терялось вдалеке, было полностью забито висевшими в воздухе сферами. Ксуи тут же выдала информацию, что до ближайшей стены почти 500 метров. По ее данным, выходило, что размеры у этого огромного зала совсем не дружили с физикой. Примерно 2 километра в длину и столько же в ширину, при этом потолок находился на высоте 20 метров. Все сферы вокруг него были непрозрачного белого цвета, кроме двух, что располагались рядом. Эти сферы были прозрачного розового цвета. А вот вид, находившийся там двух разумных, слегка выбил из колеи Кима. Это были Луиза и его брат Фэнк. Правда, последний выглядел лет на восемнадцать. Их тела, в подобии гидрокостюмов, плавали бессознательно в прозрачной жидкости. «С ними все в порядке», – произнес неожиданно незнакомый, доброжелательный голос чуть позади него. Ким медленно повернулся, с трудом удержавшись от того, чтобы не вздрогнуть. Появление этого разумного он не смог засечь даже с помощью духовной силы, что сильно удивило Кима, но лишь на мгновение. Видимо, вид двух близких ему людей сбил его с толку, только так можно было объяснить его неосторожность и расслабленность. Он не обнаружил говорившего, потому что напрочь забыл активировать какую-либо из своих способностей. Впрочем, к моменту, когда он наконец увидел собеседника, его умения уже были полностью активны. «Добрый день!» Улыбнувшись, произнес разумный, который лишь лицом напоминал человека. Все остальное у него было настолько необычным, насколько это вообще возможно. Все его тело окутывало сила такой мощи, что казалось, она струится по его одеянию и крыльям за спиной. «Добрый день», – растерянно произнес Ким, с трудом пытаясь прийти в себя. «Настолько сильно его поразили сила и вид собеседника». «Меня зовут Рафаил. Я тот, кто создал систему Асков и ее управляющую аэлиту, произнес улыбнувшись ангел. По-другому Ким его назвать не смог бы. Между тем, Рафаил, видя, что его собеседник еще не до конца отошел от шока, все же улыбаясь, добавил. «Сейчас Луиза и Фэнк находятся не в обычных сферах, а обучающих». «Ясно», — только и смог произнести Ким, пытаясь осознать, что ему только что сказали. «Как только ты станешь хранителем, то сможешь забрать их отсюда». Подходя к сфере с его братом и рассматривая ее, произнес Рафаил. «Можно задать вопрос?» – осторожно поинтересовался Ким, с опаской глядя на собеседника. «Можно, и не один». Повернувшись к нему, с улыбкой на устах согласился ангел. «Хорошо». Наконец встряхнул свое сознание и, сосредоточившись, сказал Ким, после чего задумчиво продолжил. «Где мы? Почему они в сферах? И разве я уже не стал хранителем?» «Мы на базе, но в реальности», — ответил спокойно Рафаил, но, увидев изумление на лице Кима, щел, нужным разъяснить свои слова. «То, что ты знаешь как база, где начался твой путь, — лишь выдуманный мир, или, как вы его называете, виртуальный. Между миссиями все посланники находятся физически в подобных этому помещениях, хотя некоторая часть миссий тоже в придуманном мире». «И чем же тогда этот мир отличается от того?» – спросил Ким, внимательно следя за ангелом. «Для посланников – ничем, а вот для хранителей – всем», – расплывчато ответил он. «Дело в том, что только сейчас ты начнешь изучать главное из своих умений – искусство оперирования энергии веры. Эту энергию невозможно повторить в виртуальном мире, так же, как оболочку и саму душу разумного. Слишком много там невиртуализируемых факторов. Допустим». Недоверчиво произнес Ким. «Пока что он не сильно верил в то, что они сейчас не в таком же виртуальном мире. Если кто-то может создать настолько искусный мир, что ему мешает создать и эту комнату, в которой они находятся?» Твое недоверие понятно, но скоро оно развеется», с интонацией добродушного взрослого к неразумному и малому ребенку произнес Рафаил. Впрочем, Кима такой-то он не обидел. Он прекрасно осознавал разницу в силах между ним и существом, что стояло рядом. Между тем, Рафаил продолжил. «Что же касается твоих близких, то твой брат умер через четыре года после того, как ты с ним расстался. Так что пришлось его переместить сюда, дабы не нарушить данное тебе обещание. С тех пор он проходит обучение в этой сфере в одном из закрытых виртуальных миров. С Луизой все вышло проще». «Она сама захотела дождаться тебя в сфере обучения. Мы лишь предложили ей стать сильнее». «Но если так просто можно всему обучиться, то зачем тогда система?» Слегка ошеломленно спросил Ким. «Система не обучает, а познает», – задумчиво ответил Рафаил, глядя на сферы перед ним. «Так все-таки это был отбор», – скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Ким. «В ваших руках огромная сила». «Давать ее непрошедшим различные испытания смысла нет», – пожав плечами, все же ответил Рафаил. «Но почему тогда в других системах разумных проверяют по-другому?» – выделив интонацию слова, спросил Соронья Ким. «Каждый из нас по-разному смотрит на этот очень важный процесс», – спокойно ответил Рафаил. «Вот только я не понимаю, зачем все это? Только ради войны с демонами?» Ким решил, раз есть такая возможность, то нужно узнать максимум. Когда станешь хранителем со своим миром, узнаешь ответ. А что касается войны, в этом месте Рафаил усмехнулся. Она лишь из-за разных взглядов на один и тот же результат. Иногда различный вариант одной и той же правды может стать непреодолимым препятствием между многими, в том числе между нами и демонами. Но все это ты поймешь только тогда, когда осознаешь и другие немаловажные факты. И когда это произойдет. растерянно спросил Ким, обдумывая ответ ангела. «Когда ты станешь готов?» – ответил тот, улыбнувшись. На этот ответ Ким поморщился, но в этот раз Рафаил решил все же пояснить. «Сначала тебе нужно будет освоить все энергии, в том числе и веру. Потом выполнить задание, направленное на усвоение материала, а после, выбрав себе напарников и помощников, попытаться освоить новый мир». И вот когда это произойдет, только тогда ты и узнаешь ответы на свои вопросы. То есть мой первый мир будет не только мой? Сумбурно спросил, растерявшись Ким. Верно, кивнул согласно ангел. Любой мир начинается с различных фракций богов, и только от них зависит, останутся они в памяти разумных или исчезнут без следа. Различных? Зацепился за одно из слов Ким. Да, именно так. Кивнув головой, ответил ангел. «В том мире будете не только вы, но и представители других систем. В вашем случае будут еще Даски и Эски. Чья общая сила веры будет больше, тому и достанется новый мир». «А кто будет в моей команде?» – задумчиво спросил Ким. «А с чего ты решил, что команда будет твоей?» – улыбнулся ему ангел. «Пока что Максим опережает тебя в силе и знаниях энергии, так что если дело так и продолжится, то именно он будет главным у вас». «Хм, вряд ли он захочет быть главным», — усмехнувшись, ответил Ким. «Уж в этом он был уверен на все сто». «Он изменился, и сильно», — возразил Рафаил, добавив. «Впрочем, это вам предстоит решить самим». «А кто еще?» «Пока еще это неизвестно. Сейчас сложно огласить состав вашей команды», — добродушно улыбнувшись, ответил Ангел. «Пока что только вы вдвоем близки к старту, но знакомые тебе Эльза, Луи и Эмилия...» Тоже уже проходят экзамены на хранителя, так что все еще может поменяться. Ким задумчиво смотрел на собеседника, думая, о чем еще спросить. Но кроме одного-единственного на ум ничего не приходило. Все остальные вопросы не были столь актуальны. «Вас создал Бог, то есть Создатель?» – решившись, произнес Ким. «Ты сам скоро станешь Богом, а чуть позже научишься создавать планеты», – иронично улыбнулся ангел. Что же до того, кто создал нас и души разумных, а также систему перерождений души без сохранения воспоминаний, то, с одной стороны, мне это известно, но с другой нет. Со временем поймешь, что это означает. Это не так просто, как кажется. После чего впервые с тенью грусти добавил. «Одно могу сказать точно. Я лично с тем, кто нас создал, не знаком, не видел его и никогда не смогу увидеть. Как, впрочем, и ты». «Почему?» Невольно вырвалось у Кима. «Придет время, и ты получишь ответ», — уклонился ангел. «Пока что тебе рано знать о том, что стоит за гранью. Впрочем, довольно вопросов. Тебе пора начинать обучение». После этих слов Кима окружила сфера, и он на миг потерял сознание. А когда сфера раскрылась, перед ним оказался сенсей. Вот только в этот раз они были не в его обычном мире, а где-то посреди гор. «Рад тебя снова увидеть, ученик». Довольно произнес наставник, глядя на Кима, но ну, а тут же, поморщившись, добавил. «Вот только прогрессу твоих сил я совсем не рад. Запустил ты себя». «И вам добрый день, сенсей», – тяжело вздохнув и поклонившись, произнес Ким. Так начались его долгие тренировки по познанию новых сил, которые продлились более десяти лет. И только когда он смог освоить энергию веры, а также закрыть себя в пространстве судьбы от сторонних взоров, только тогда появился Рафаил и поздравил его с получением звания «Хранитель», отправив на задание, где Кима уже ждали Луиза и брат. И эта мысль радовала Кима больше любых знаний. Пробраться незаметно поближе к собственному схрону было несложно, а вот дальше пришлось действовать быстро и активно. Один из демонов оказался осторожным кадром и растянул свою ауру не только на саму комнату, но и дальше, охватив почти 30 метров окружающего пространства. «Да, чем сильнее я становлюсь, тем меньше толку от продвинутой невидимости. Вот как сейчас». Вместо того, чтобы внезапно появиться среди врагов, мне пришлось на максимальном ускорении фактически влететь в помещение, по дороге уничтожая всех подряд. Хорошо, что данные Зака позволили без проблем вычислить местоположение всех демонов, кроме одного. Уничтожил я его так же, как и остальных без особых проблем». Вот только это стало возможным потому, что он занимался капсулами с ребятами. По силе почти высший демон. Я еще изначально подумал о том, что как-то странно ведут себя демоны. Вместо того, чтобы сразу изъять отсюда ребят, они почему-то оставили все как есть и просто ждали. Оказалось, не просто так они ждали. Один из демонов работал с весьма мощным артефактом, который оказывал воздействие на разум ребят. Судя по тому, что я вижу, установил и настроил этот артефакт один из высших демонов, а тот, который сейчас его контролировал, лишь следил за правильным выполнением команд. Еще две недели такой обработки, и весь мой отряд стал бы ярым приверженцем демонов. Однако хитрые гады. Сначала повлиять на сознание, а потом просто смотреть на результаты своей работы. Самое опасное в том, что я, скорее всего, не сразу бы понял, что именно произошло. А когда понял, было бы уже поздно. Даже сейчас мне придется весь оставшийся месяц искать все оставленные демонами закладки и вычислять изменения, которые они успели внести. Да, мало мне проблем на голову, так еще нагрузили. Отправив все капсулы на базу Химу через телепорт, выданный Рафаилом, я на всякий случай осмотрелся еще раз. Вдруг что-то успел пропустить. Мое внимание привлек интересный управляющий контур возле одной из стен моего схрона. Он был связан с целой сетью подобных контуров. Все они фактически охватывали целиком планету. Что именно они делали, я понял не сразу, а когда осознал, то вздрогнул. Это была сеть, созданная для уничтожения планеты. Не просто разумных, а всего сущего. Сама планета должна была в итоге разлететься по космосу океаном обломков. «Капец! Они что, совсем с ума сошли?» «Уничтожить такую сеть миллионов мощных магических взрывных устройств раньше я бы просто не смог. А вот сейчас...» «Как это не прискорбно осознавать, но, кажется, мне сейчас придется потратить всю накопленную ранее энергию веры, дабы просто перенести все эти устройства в космос». Подготовка много времени не заняла. А вот сам запуск вызвал такие дикие завихрения по всей планете... Что тут даже абсолютно тупой маг понял, что произошло что-то из разряда невероятного. А уж когда в выбранной мною точке за пределами орбиты активировались эти артефакты, то бабахнула энергия так мощно, что даже на планете ощутили небольшие побочные эффекты. Я же, переведя дыхание и с сожалением вздохнув, покинул этот древний мир. Столько энергии, веры, и так просто потратить. Эх, ну хоть планету спас». И только когда я уже находился на базе Кима, осознал одну очень печальную для меня вещь. Любая энергия имеет именной след. И вот получается, я только что опять перешел дорогу к Цалькуатлю. Жалел ли я об этом? Нет. Если бы нужно было повторить, даже не колебался бы. Вот только что-то сомневаюсь я, что теперь мне дадут спокойно пожить». Найти меня сложно, но возможно, особенно если искать будет высший демон в бешенстве. А то, что он будет именно таким, я не сомневался. Как-никак, я испортил, видимо, его месть за нанесенное оскорбление. Правда, остается вопрос, это мне так везет постоянно становиться ему поперек дороги, или то замысел Рафаила. Но, с другой стороны, это я сам захотел забрать ребят. Правда, это весьма легко предсказуемый ход с моей стороны». Можно ли поверить случайность? Можно, но не буду. С такими, как Рафаил, Локи и Люцифер, понятие «случайность» начинает терять смысл. Когда я попал на базу Кима, то первым делом чуть не подвергся атаке агрессивно настроенных встречающих. Ими оказались Луиза и, видимо, брат Кима. Вот только что-то он слишком молодо выглядит. Изменил внешность, что ли? Я, конечно, сразу ушел в сторону в просторном, по данным сенсоров, подземном ангаре. Хорошо хоть примчался Ким и успокоил своих нервных спутников. Я, в принципе, и сам мог их успокоить, но это могло вызвать непредсказуемую реакцию самого Кима. Кстати, он-то меня сразу вычислил еще до того, как я прибыл. Его духовная сила заполняла все пространство подземной базы, да и явно ощущалась примесь энергии веры. Кажется, Ким существенно продвинулся вперед. После того, как все успокоились, меня представили брату Кима, который почему-то представился не фенгом, а Кеши. Как потом объяснил Ким, его брат давно мечтал изменить свое имя и, наконец, решился после долгого выбора. Чем была вызвана такая смена, мне лично непонятно. Как по мне, абсолютно похожие имена. Затем Ким провел мне экскурсию по базе, заодно рассказывая о планете. И если база меня своими размерами и оснащением удивила, то вот государства планеты нет. Все оказалось точно так же, как у меня в предсказании. Вот и пойми теперь, что я видел. Правду или частичную правду? Неясно. Базу отстроили Кимс, Луиза и Текеши с помощью роботов, дронов и нанитов за почти год своего ожидания меня с командой. Чего тут только не было». куча систем охраны, склад с вооружением, три подземных завода вооружения и техники, жилой блок с приличных размеров комнатами и собственными пищевыми автоматами, наподобие тех, что были на базе. Даже были комнаты отдыха и бассейн рядом с подземным садом, под искусственным небом, полностью повторяющим настоящее. Устроился он тут явно основательно. Еще одно отличие было в технике и возможностях здешнего флота АСКОВ. В отличие от моего видения, космический флот после первой стычки уже давно восстановился и сейчас ударными темпами наращивал свою численность. Причем его состав кораблей различного класса и вооружения лично контролировал Ким после того, как проанализировал огромное количество проведенных системой сражений в космосе. Впрочем, в этом мне еще предстоит основательно покопаться. Ибо тут я тоже собирался вместе с Кимом заниматься флотом в первую очередь. А вот насчет нашего появления на планете, то тут был уже продуманный план Кима. Вот только он был существенно хуже того, что придумал граф в моем видении. Отсюда проявилась вторая проблема. Энергии Веры у меня теперь нет, а значит забрать графа я не смогу. В принципе, может Ким, но сначала ему придется изучить материалы по этому вопросу. В любом случае, в ближайший месяц это не получится реализовать. Так что пришлось мне частично рассказывать о виденном варианте судьбы и, собственно, плане. К этому моменту мы уже всю базу прошли и сейчас расположились в том самом саду в беседке у бассейна, по размерам напоминающего небольшой пруд. Ким явно не стеснялся при создании базы. «Твой план лучше», – кратко подвел итог Ким после пары минут обдумывания. «Но, Кимчик, как же так? Я так старалась!» – обиженно поджав губы, вмешалась Луиза. «Видимо, мало раз план Макса лучше». Спокойно возразил Ким, глядя на расстроенную девушку. «Но если я правильно понял предложение Максима, лучше сначала доставить сюда этого графа Артура и только потом реализовывать сам план», – рассудительно произнес Такеши. «Это решаемый вопрос», – согласно кивнув, ответил Ким. «Правда, сколько займет времени изучения этих межмировых телепортов, а потом их испытания, я пока затрудняюсь сказать». «Так, а чего там сложного?» – удивился я. «Все вроде понятно. Или ты в чем-то нашел проблему?» «Пока не могу ответить. Нужно полностью самому изучить материалы», — уклончиво ответил Ким. Суи, конечно, уже изучила вопрос, но я все-таки хочу и сам понимать, что это такое. Ты лучше расскажи, что с твоим отрядом. Долго ли они еще в капсулах будут?» «О, кстати, ты ведь и с производством якорей не знаком». Вспомнил я вторую главную деталь после его слов. «А с отрядом все отлично. Меньше чем через месяц придут в себя». Состав своего отряда я ему еще по дороге рассказал, как, собственно, и его силы. В ответ Ким рассказал о своих новых возможностях и параметрах уже своего небольшого отряда. Но, если честно, меня смутили возможности Луизы и Текеши. Как-то уж больно они отличались от того, что было озвучено Кимом ранее. Так что, переслав ему данные по созданию якорей, я спросил, обращаясь к Луизе и Текеши. «Не расскажете, где вы так быстро сумели поднять свои умения?» «Тут лучше мне рассказать», – задумчиво вместо них ответил Ким, странным рассеянным взглядом, глядя на меня. «Дело в том, что у меня был весьма интересный разговор с Рафаилом». Много времени его пересказ не занял, а вот обдумывание услышанного заняло у меня приличный кусок времени. С одной стороны, по сути, ничего нового ангел не рассказал, просто подтвердил и так ставшую почти уверенностью теорию о виртуальности базы. А вот факт того, что с Кимом он на эту тему говорил, со мной нет, натолкнул на очень интересные мысли. Если сравнить наши разговоры, то складывалось впечатление, что он заранее знал о том, что скажет Киму, а потом мне. То есть он рассчитывал на то, что мы встретимся и передадим друг другу информацию. Это означало только одно. То пространство с линиями судьбы можно использовать по своему прямому назначению, просто мы пока не знаем как. Хотя, возможно, это личные специфические возможности самого Рафаила, но я как-то сомневаюсь в этом. Интересно, но в итоге ничего нового, кроме четких границ хранителя и последней проверки. Обдумав все, произнес я. «Думаешь, что состязание на новой планете – это последняя проверка?» – спросил задумчиво Ким. «Насчет того, что она последняя, не уверен, но то, что это проверка, точно!» – утвердительно кивнув головой, произнес я. «Кстати, а с этой твоей племянницей проблем не будет? У нее как бы есть система», – не очень уверенно произнес Ким. «Точно не знаю, но думаю, что нет», – с сомнением в голосе ответил я. «Все ее связи с системой я оборвал, так что с учетом ее очень серьезного изменения, думаю, теперь Иль вряд ли кто-то узнает». «Меня одного смущает тот факт, что эта девушка была вашим врагом», – растерянно переводя взор с меня на Кима, вмешался Такеши. «Да это такое!» – отмахнулся я. «Уже давно все забыто!» Усмехнувшись, добавил. «Я-то уж точно знаю, что с ней и как. Макс, как и я, кого попало в отряд, брать не будет!» С упреком посмотрев на брата, произнес Ким. «И какой у нас теперь план?» Наконец перестав делать обиженный вид, не выдержала Луиза и вмешалась в разговор. «В отличие от образа в моем видении, эта Луиза явно не была такой же. Укоризненный взгляд Кима она просто и без забот проигнорировала». «Да, может, там я видел ту Луизу, о которой мечтал Ким?» «А это вариант!» Ха, «План простой», – вздохнув, произнес Ким. «Я разбираюсь с новыми данными, что передал Макс, а он сам знакомится с данными флота и всем остальным. Ну, а вы подробно изучаете план графа и начинаете готовить базу по этому плану». «И что именно нам там готовить?» Удивилась Луиза, опять проигнорировав многозначительный взгляд Кима. «Лучше же графа дождаться, разве нет?» Пока они играли в гляделки с одной стороны и показное игнорирование их с другой, мы с Текеши тихонько улыбались. Слишком все это походило на семейные разборки по выяснению, кто там у них главный. «Как минимум можно уже начинать готовить финансовую базу местных денег и создание информационных блоков местной сети», — серьезно произнес Ким. «А не проще ли эти местные деньги просто создать?» — возразила Луиза. «Да и блоги ксу быстрее меня сделают за часик». «Луиза...» строго произнес Ким. «Ну, Луиза, и что?» С вызовом посмотрела на него девушка. «Нам нужны легальные деньги», – терпеливо пояснил Ким. «Опять-таки Ксуэ это сделает за пару секунд», – пожав плечами, произнесла Луиза. «Я, конечно, понимаю, что ты расстроилась по поводу своего плана, но пойми, у Макса он действительно более продуктивный», – устало вздохнув, произнес Ким. «Да чего это я расстроилась?» — возразила Луиза. Вот только весь ее вид говорил о том, что Ким попал в самую точку. «Всего лишь год моей и Такеши работы были перечеркнуты. Правда, Такеши?» «Меня сюда не впутывай», — тут же открестился парень. «Как скажет Ким, так и будет». «Хм, трус и предатель», — презрительно фыркнула на это девушка. «Луиза, перестань!» Явно еле сдерживаясь, произнес Ким. «Походу, у них тут все слишком серьезно, а значит, пора сваливать». «Такеши, а где капсула моего отряда?» Спросил я негромко парня, пока была пауза, которая выражалась в пристальных взорах двух супругов. Луиза смотрела с вызовом, а Ким с упреком. «Так пошли, покажу!» Тут же подскочив, ответил парень, шустро метнувшись в сторону выхода. Я лишь удивленно, пожав плечами, поднялся вслед за ним. Кажется, если я правильно определил его реакцию, подобные конфликты в семье Кима далеко не редкость. И как только Ким это терпит, «Именно эта мысль заставила меня кое-что проверить. От этого я чуть не споткнулся. Луиза была беременна. Вот это новость! Зато теперь все становилось понятным. Вот только как-то все это неожиданно. Да, надо будет об этом с Такеши поговорить. Может, он что расскажет».